Лова 11. Гвинден. Я пока не был готов общаться со своей новой семейкой, поэтому, оказавшись в комнате, вызвал Курта и провалился в сон, поставив будильник на 8:00 утра. Слишком много срочных дел, чтобы спокойно дрыхнуть. Кратковременная передышка вымыла из тела въевшуюся усталость. Немного окрепившись, я встал и пробрался на кухню. И незаметно увёл порцию еды прямо из-под носа отвлёкшегося поварёнка. Надеюсь, Ирякела не будет его слишком сильно ругать. Просто не хотелось проверять, как они отреагируют на мой новый статус. Перевесит ли личная репутация общую ненависть со всей фракцией или нет. Жуя на ходу, я активировал инкогнито, а затем свиток телепортации». Элдертайт встретил нас с Варкрастом, с соленым ветром, зевками сонных пешеходов и общей атмосферой, да когда же это закончится, что знакомо любому трудяге. Ими класс я предпочел заменить, нежели полностью скрывать. Поставил чебурашка и убийца, соответственно. Не могу сказать, что встреченные мной игроки вели открытую охоту, но явно выглядели более оживленно. Собирались кучками то тут, то там, чтобы обсудить... Что за дикий ивент устроили эти отбитые разработчики? В гильд чате наверняка тоже шли дискуссии, но я пока не рисковал заглядывать туда, как и в мигавшее окно личных сообщений. Нужно продумать стратегию и общую линию поведения. Что я буду отвечать и как объяснять происходящее? Что изменилось? Так это количество патрулирующих стражей на улицах столицы. Они ходили, внимательно вертя головами по сторонам, Причём среди них встречались и личная гвардия властеля. В тобардах цвета морской волны они вступали степенно, но деловито, а их доспехи качественно и ценой на голову превосходили экипировку городской стражи. Я прошёл чуть больше 2/3 расстояния до шипящей тыквы, когда заметил, что полоска мана опустилась до 25%. Всё же город мог похвастаться своими размерами. Мне бы маунта Опустился на корточки в проулке, чтобы порегенить ману и закинуться зельем. Курт, который сопровождал меня с интересом, взирая по сторонам, опустил свою пушистую попу рядышком. Всё произошло настолько быстро, что я ошалел. Только что я находился в подворотне один, как внезапно вокруг меня начали сыпаться сигнальные ракеты, а подпрятся не доспеха в небольшое пространство набилось полдюжины гвардейцев. Их мечи смотрели мне в лицо. окружив шею кольцом из стали. Бронированные господа раступились, пропуская вперед Нага. Нага в лазурной ливрее! Мне оставалось только хлопать глазами. «Что происходит?» Не сразу сообразил привести взгляд на его фрейм. Тедзис Каммердинер. Змеиный господин в самом расцвете сил внимательно изучил меня, затем кивнул каким-то своим мыслям. «С вами желает побеседовать Его Величество Шардакс Первый. Прошу не делать глупостей и следовать за мной!» Я икнул и как-то механически кивнул. «Отчего же не побеседовать с приятным человеком?» В сопровождении конвоя мы двинулись прочь из бедных районов в сторону верхних уровней, в сторону самых зажиточных и фешенебельных домов, торговых лавок и церквей, таких как главный храм Малаака, который мне уже довелось однажды посетить. Дворец властотителя располагался напротив Академии Родрикс Агнирукова, скопление зданий, которые облепили главный корпус высотой в 5 этажей. Главным достоянием магического института являлись две восьмиугольные башни торчащие из центрального здания на некотором отдалении друг от друга. Строения не просто утилитарные, но и изящные. В них явно вложили душу, огромный прорыв труда и ценных материалов. Вырезанные из белого камня, они возвышались над городом, как малозийские башни Петронас, разве что существенно меньше вышиной. Одна из них выглядела как стилизованное пламя с его всполохами и вырывающимися в стороны языками огня. Как можно было заставить камень принять такую форму, ума не приложу. Вторая водяной гейзер, бурный и неукротимый. Обитель властителя же оказалась именно дворцом, не замком и не крепостью. Широкое строение, со стен которого свисали огромные полотнища с гербом Шардакса, а на шпилях реяли флаги Элдертайда и Тёмного союза. Выпукала вогнутая крыша, ломанные фасады, обилие балконов и декоративных колонн, выступающие фронтоны и пилястры. Кто-то из дизайнеров явно угорал по барокко. Дворец находился на приличном отдалении от главной городской площади. И лишь массивный широкий мост с помощью дубов, превращенный в аллею, соединял его с обитаемой частью столицы. Там даже гуляли жители, неспешно бродили, присаживаясь на изящные каменные скамейки. Этот променад подводил путника к высоким, богато украшенным вратам. Меня деликатно, но не давая выбора, завели внутрь, и лишь тогда я прекратил глазеть по сторонам. Обстановка внутри впечатляла не меньше, чем снаружи. И что характерно, здесь отсутствовали игроки. За время, что мы шли по дворцу, мне не попался на глаза ни один из них. Это позволило сбросить инкогнито, раз оно все равно никого не могло обдурить. Надо лишь узнать, как они меня таскали. Путь внутри дворца занял добрых 10 минут и закончился совсем не там, где я предполагал. Я почему-то считал, что сейчас меня вытолкнут в тронный зал, где под взглядом десятков стражей и дюжины ленивых, сожравшихся аристократов состоится какой-то разговор. Точнее, монолог со стороны помпезного короля, развалившегося на огромном троне, потому что мне явно не дадут слово ставить. Придётся лишь слушать. На самом деле, меня подвели к небольшой двери из тёмного дерева и деликатно постучали. Ответа я не услышал, но Теддис склонил голову и распахнул для меня дверь. Дождавшись, пока я войду вместе с Куртом, камердинер закрыл её за мной, и я вновь остался стоять снаружи, как и троица гвардейцев. То ли меня недооценивают, то ли правитель может за себя постоять. Внутри внутри было необычно. Небольшой кабинет с весьма скромным столом и креслом, а также тумбочка для бумаг справа от него. Приглушённый свет, задёрнутые шторы, запах какой-то душки, тёплый древесный оттенок. Сандал или что там любит добавлять шампуня. Сам хозяин кабинета, как и всего дворца, как и всего тёмного союза, смотрелся не на своём месте. Он что-то писал и лишь на миг поднял на меня свой взгляд. Я ожидал чего угодно. Раскачанного бога войны а-ля Конан, жирного порося, папка которого объединил страны, а его наследник недоумок транширил заслуги предков. В конце концов, скользкого безмыла в жопу может влезть проходимца, который будет отпускать двусмысленные фразы «врать некрасне» и «придаст при первой возможности». Я ожидал чего угодно, кроме бог-галтера. Нет, библиотекаря или секретаря. Именно так на первый взгляд выглядел властелин Шардакс, явно невысокий, готов поспорить на полголовы ниже меня. Коротко стриженный, с аккуратной бородкой-клинышком и такими же аккуратными бакенбардами, но без усов. Острые уши, волосы пепельные, почти белые. Кожа серая, как плохая книжная бумага, как расеенная дымка. Чёрные короткие рога, загибающиеся назад, выпирая из кожи по центру его лба, тифлинг стала быть. Вместо богатой мантии и пурпурного плаща чёрный пиджак френч с воротником стойкой. Почти военный китель, если бы не отсутствие знаков различия. На слегка горбатом носу пинсне очки без зауженных дужек которые каким-то чудом крепко держались и не падали. Вобрав все это, хотелось назвать его «секретарем», если бы не глаза. Бесцветные глаза. Молочные в одном освещении, стальные в другом. Это были глаза не убийцы, но человека, который посылает убийц за тобой и всей твоей семьей, а потом спокойно садится ужинать. который отравляет источники воды на всей территории вражеского государства, если это поможет выиграть войну, который санкционирует и пытки, и ужасы, и любые мерзости, если это спасёт жизни его подданных. Всё на благо народа. Эти глаза взирали холодно, но при этом складывалось ощущение, что показное равнодушие было не результатом отсутствия эмоций, а железного контроля над собой. Государь не может допустить слабости ни в словах, ни в жестах. Вторая деталь, которая выбивалась из этого первоначального образа это шрам на лице. Такие не получишь, не аккуратно порезавшись за бритьём, лишь в бою, а может быть, в результате жёсткого допроса. Пока я изучал обстановку, Курт лёг на передние лапы и прикрыл глаза. Юноша Вам не говорили, что молча пялиться на собеседника это признак дурных манер. Хозяин дворца наконец полноценно отвлёкся от документов и поднял на меня усталый взгляд. Старший дом Эверхард не хотел нанести вам оскорбление. Прошу простить меня, ваше Я завис, пытаясь вспомнить, как его обозвал камердинер. Властитель, просто властель. Его голос немного отаил. Высший свет активирован успешно. Как скажете, властелитель. Вы правы, просто я представлял себе несколько иную картину, когда узнал, что меня ждёт аудиенцию в первое лицо Союза. Жизнь полна разочарований. Пожал плечами тифлинг. Когда я узнал, что безмолвного выпустили на свободу, я тоже ожидал кого-то с головой на плечах. Однако, чего от мы здесь? «Я тоже не в восторге от сложившейся ситуации. Наниматель не сообщил мне всех нюансов операции и о том, кого я выпущу, и о том, как отреагируют на это остальные. Вас разыграли в темную, юноша?» Прикрыл глаза Шардакс. «Это не добавляет вам очков и лишь укрепляет меня в изначальной теории о вашем интеллекте. Полное ощущение, что вызвали на ковер. Сейчас пойдут нотации». У меня не было выбора. После близкого знакомства с Аларис я обзавёлся смертельным подарочком. Фестрикс отказалась его снимать, но советовала выполнить то самое поручение. Почему-то и мысли не возникло врать ему. Быть может, приницательность в его взоре твердила мне, что это гиблая затея. При упоминании первой богини тифлинг подобрался, а после имени второй ощутимо напрягся. «У вас интересные знакомства, юноша. С кем еще из богов вам удалось сойтись? А Анке? Близнецы? Ксевинар? Малаак?» Он пристально посмотрел на меня. Никогда не сталкивался с остальными. Но с последним отношения у меня не задались. Я несколько сгладил углы. «Без тени сомнений», — кивнул собеседник. Знаете ли вы, что недалее как час назад я имел беседу с первым жрецом Малаака, который угрожал мне, саранчой, мором и тьмой. Убеждал, что вас нужно непременно поймать и посадить самую глубокую клетку, а ключ от нее выкинуть. Иначе нам всем грозит конец сущего. Мне бы очень хотелось избежать подобной участи. Ровным голосом произнес я, хотя стоило мне это огромных трудов. Практически ощущал, как трещит под ногами хрупкий лёд. Почему мне не стоит прислушаться к просьбам уважаемого Бриара? Убедите меня. Взгляд Шардакса впился в меня, словно взвешивал. Я хотел было попытаться подкупить его документами с тырыными ордена, но понял, насколько это будет мелочно и глупо. Лидер конгломерата стран может достать почти любую информацию и без моей помощи, а уж её ценность относительно моей жизни явно не лежит на сравнимых весах. Это будет сделать весьма непросто, учитывая, что я не знаю, что именно вам нужно от меня. Лишь узнав вашу нужду, смогу предложить что-то имеющее ценность для вас, властитель, контролируя голос, ответил я. Поздравляю, юноша. Это первая умная вещь, которую вы сказали с самого начала разговора. Тифлинг снял пинсне и прикоснулся пальцем к переносице, потёр глаза и вздохнул. Моя нужда довольно проста. Я не хочу, чтобы наш мир погиб. Я не хочу, чтобы гибли мои подданные. Не хочу катастроф, новой войны и катаклизмов, всего, что сулит возвращение Разена после стольких лет. Почему вы так уверены, что с его возвращением начнутся все эти беды? Потому что его исчезновение отнюдь не было мирным, и теперь безмолвный меч счёта ко всем, кто причастен к его несгодам. В этом я уверен, как в том, что завтра взойдёт солнце. Итак, вы знаете теперь мою нужду. Что вы можете мне предложить? Насколько я понимаю, у Рази на счёт Экаларис И не только к ней, едва слышно произнёс собеседник. Я могу помочь ему завершить конфликт как можно скорее. Это ослабит империю света, не так ли? Потеря преводителя Светлого Пантоона, а это явно сыграет на руку всем нам. "К отчасти", кивнул Шардакс. Продолжайте. Я могу сделать всё, чтобы минимизировать открытый конфликт. Сейчас мне нужно тыкать вырванный язык безмолвно. Найду язык, верну силы Разина. Думаю, у него будут идеи, как можно избавиться от Аларис. Я со своей стороны приложу все усилия, чтобы этот план не включал в себя массовые побоища. Это не мой профиль, властитель. Вложил всю доступная мне убеждение в голос. Да, мне доложили, юноша, ваши таланты по скрытному проникновению вызывают определённый интерес. Собеседник задумался, соединив пальцы перед своим лицом. Знаете ли вы, что союз стагнирует и довольно давно? Внезапно огарошил меня Шардакс. Увидел моё непонимающее лицо и покачал кистью. Отсутствие свежих идей, отсутствие неординарных талантов, мы задыхаемся в бюрократии и застое, несмотря на все предпринимаемые с моей стороны меры. И водитель понтона это фигура не только символическая. Эта позиция показывает не только ранго vast её владельца, но также имеет самое непосредственное влияние на нашу с вами жизнь. Знаете ли вы, быть может, чему покровительствует Малаак? Плохому вкусу, судя по его главному храму. Я впервые улыбнулся. Мне показалось, или уголки губ Шардакса дрогнули? Чиновникам бюрократии и магическим наукам. Подумайте об этом, юноша. «Подумайте». Он смолк, а я ушел в себя. «Какую игру ведет этот хитрый паук? Что ему от меня надо?» «У правителя конфликт с Малааком и его церковью, если я правильно понял». «Как вы меня нашли?» Внезапно спросил я, пользуясь паузой в разговоре. «На мне висела иллюзия». «Очень просто, юноша?» Пожал плечами Тифлинг. «Мне доложили, что вас видели несколько раз... В компании Варкраста этот зверь встречается не столь часто в Валдертайде, чтобы стать причиной какого-либо конфуза. Мы нашли вашего спутника, а по нему вас? Дятел. Как есть, дятел. Почему вы это говорите мне? Потому что, юноша, если мы смогли отследить вас, используя этот метод, смогут и наши враги, предельно серьёзно произнёс Шардакс. Кроме того, Потому что если мы с вами договоримся, вы возьмете кольцо, которое позволит отыскать вас где угодно, и тогда нужда в столь грубых мерах отпадет. Спасибо за откровенность. Я склонил голову на 45 градусов. Прежде чем мы вернемся к главной теме нашего разговора, я все же хотел бы передать вам информацию, которую достал в Ордене Алого Рассвета. Вам она явно послужит лучше, чем мне. Я выложил на стол оба трофея. «Если это попытка подкупа, то весьма неумелая», — отметил властитель. У меня была такая задумка в самом начале разговора, но я от нее отказался. Сочли бесперспективной, склонил голову на бок собеседник. «Верно. Тогда что изменилось?» С нотками веселья поинтересовался тифлинг. «Вы говорили откровенно со мной, хотя не обязаны были. Прямо и без прикрас? Я оценю это. И, наконец, мне хочется доставить еще немного проблем Ордена. Я понятия не имею, кто может заинтересоваться подобными бумагами. Подозреваю в ваших руках, а не заставит этих фанатиков еще раз пожалеть, что мне удалось сбежать. Будьте уверены, они уже жалеют. В голосе властителя проскочил смешок. Их теперь ждет реконструкция главного собора. Пожар такое дело. Так что если потушить его быстро, много бед успеть наделать. Хоть какие-то хорошие новости. Мои воспоминания перескочили на ритуальную казнь, которую я наблюдал в логове этих ублюдков. И пальцы сами собой сжались в кулаки. Почему вонючий что ж ли их всех властелин во время войны с империей? Эти животные, их нельзя было оставлять живых. Шардак сокатил меня таким убийственным взглядом, что все нутро сковал мороз. И именно в этот миг я прочувствовал, как он удерживается на самой вершине политического олимпа. Тифлинг прикрыл глаза и не ответил. Я решил, что перешел черту, когда он заговорил. Мы пытались, юноша, мы пытались. С каждым словом он старел на полвека и к концу стал выглядеть глубоким стариком, а не полным жизнью мужчиной. Правитель покачал головой и продолжил. Когда начались мирные переговоры, было уже поздно. Пришлось выбирать: или воевать на полное уничтожение, или отступиться, зная, что эти особи топчут землю. Трудный выбор, который мне приходится совершать каждый божий день. Тифлинг сгреб оба документа со стола и пробежался глазами по тексту. Дьявол кроется в деталях. Ранг редкий. Вы вручили внутреннюю документацию Ордена Алого Рассвета властителю Шардаксу. Остается лишь надеяться, что это поможет сорвать будущее операции фанатиков. Задача — передать финансовую сводку Ордена Алого Рассвета 0 из 1. Передать тактические планы Ордена Алого Рассвета 0 из 1. Обновлено. Передать финансовую сводку Ордена Алого Рассвета один из одного. Передать тактические планы Ордена Алого Рассвета один из одного. Задание выполнено. Плюс 1 миллион 113 тысяч 220 опыта. Репутация с властителем Шардаксом повышена на 2400. Равнодушие. Получен 101 уровень. Плюс 1. Ваша сила повысилась. До 81. Всего 41. Плюс 1. Ваша ловкость повысилась до 305. Всего 152. Плюс 3. Ваш интеллект повысился до 153. Всего 87. Плюс 2. Ваша выносливость повысилась до 135. Всего 68. Плюс 1. Получено одна единица талантов. Всего 18. Мы найдём этому применение. Вам выдадут положенную награду. Благодарю. Я собрался с духом и вернул разговор к главной теме. У вас проблемы с малаком и его церковью, не так ли? Возможно, божество в во главе Пантеона стоит сменить? Немного почистить болото, устранить застой. Я смогу сделать это? Я бы обвинил вас в хостовстве. Но, судя по пятиметкам, вы вводите действительно интересную компанию. Будет любопытно посмотреть, что из этого получится. Ваше убеждение повысилось до 75, плюс 9. Шардакс протер пенсне и выдрузил его обратно на нос. «Упомянутые вами господа стали настоящей мигренью для всех нас», — негромко проговорил Тифлинг. Я дам вам один шанс, юноша, всего один. Если вы действительно способны исполнить задуманное, Тёмный союз вас не забудет. В противном случае, нет. Не будем опускаться до угроз. Я механически кивнул. У вас есть ровно месяц, чтобы вернуть силы Разину и разделаться с Аларисом. Что касается Малака, это тема для отдельного разговора. Домой нет смысла объяснять, что этой встречи не было. Официально приказ о вашей поимке выйдет сегодня уже завтра. Я бы поспешил на ваше месте. Поклонившись, я направился к двери, когда в спину мне донёсся усталый голос властелина. Удачи, юноша, она вам понадобится. Стоило мне покинуть кабинет властелина, как перед глазами пронеслось уведомление о взятии квеста. Мы во мнении спросить Забыли. Божественные дрязьги. Ранг: эпический. Властитель Шардакс предоставил вам одну попытку доказать, что вы можете предотвратить катастрофу и решить намечающийся божественный конфликт Малой Кровью. Задача: найти способ сбавить мир от Аталарис. Ноль из одного. Награда: вариативна. Ограничение: на выполнение задания даётся 1 месяц. В ходе выполнения задания не должно быть массовой жертв среди обычных граждан Тёмного Союза. Условие провала истечение отведённого срока. Потрясающая обилие информации. Нет, стойте, чуть меньше деталей. Не нужно вываливать на меня всё сразу. Сбоку деликатно откашлялся Тедзис. Пока я залипал, читая текст перед глазами, он успел заглянуть к Тифлингу и вернуться. Пройдёмте, сэр. Я выведу вас к чёрному входу, так сделал приглашающий жест рукой. Там что-то про награду упоминалось. На ходу заметил я, без условна все необходимые распоряжения уже были отданы. Обратный путь сквозь дворец запомнился мне мало. Слишком погрузился в собственные мысли. А шейник из квестовых лимитов и условий вокруг меня продолжал сжиматься все туже. Как соблюсти их все и ничего не нарушить? «Сир, прошу принять эти предметы». Коммердинер деликатно протянул в мою сторону поднос, на котором лежали кошель, сложенный вдвое ремень и серебряное кольцо, покрытое филигранными рунами. «Его Величество!» А сова просила подчеркнуть, что вы не получите поблажек с завтрашнего дня в счастье, личной безопасности. Охота на вас будет вестись всерьёз и со всем тщанием. Я понял с первого раза. Спасибо за всё, забрав вещи, ответил я. Итак, что тут у нас? 450 золотых и две шмотки. Апоясок агента разведки. Слоты уровень редкий. Слот пояс, тип кожа. Прочность 1000 из 1000. 5150 брони. Плюс 47 к силе, плюс 67 к ловкости, плюс 67 к выносливости, плюс 5,6% к шансу атаки проигнорировать 50% в броне. Плюс 4,9% к скорости перемещения скрытности. Кольцо послушной марионетки. Сотый уровень, редкое. Слот палец. Прочность 1000 из 1000. Плюс 55 к силе, плюс 58 к ловкости, плюс 45 к выносливости, плюс 42 к интеллекту. Способность отслеживания. Пассивная. Обладатель парного кольца всегда знает, где вы находитесь. Прочитав название ювелирки, с трудом одержался, чтобы не сказать пару ласковых коммердинеру, хоть он был и тут ни при чем. Однако все же нацепил обновки. Здоровье подскочило до 36 тысяч. Они не смогли бы назвать кольцо еще более унизительным образом, если бы постарались. Как насчёт перстень живым отнести к нам не за пивом? Печатка упала, джался. Абодок, твой номер 16, тебя вызовут. Пока их хмурил брови и беззвучно шевелил губами, Тезис поклонился и распахнул незаметную дверь. Такую легко пропустить, если не знать, что она здесь есть. Вышел я определённо уровнем ниже, где-то над головой моя чела огромный мост, по которому мы вошли во дворец. Огляделся по сторонам, пустой проулок, в котором практически отсутствовали двери. Видимо, они все выходили на другую сторону зданий. Накинул на себя инкогнито и отпустил Курта. "Извини, братец, пока не решу проблему со слежкой, тебе нужно посидеть в безопасности". Почувствовал горестный ментальный вздох, а хвост пса опустился. Его фигура растёла, а моё и без того дурное настроение испортилось ещё сильнее. Хотел бы я прямо сейчас разбить несколько лиц. Бурча себе под нос, двинулся в сторону братства, готов постоять эпик против медика, что у них будет наводка на пропавший язык Разина. Каменный мешок никак не желал заканчиваться, а я наткнулся на какого-то уличного проповедника. Приглушённое бормотание послужило отличным намёком на род его деятельности. Странный тип в старой дрявой кольчуге, застыл у глухой стены трехэтажного дома, раскинув руки в стороны. Не параллельно земле, а под углом, ладонями наружу. Словно его прибили к кресту в форме буквы Х. Ржавый шлем скрывал его облик, а на плечах болталась зеленая замызганная тряпка, когда-то плащ, сейчас об носке. Все время, что я двигался по улочке в его сторону, незнакомец так и не опустил руки. Стоял, словно статуя бубня себе что-то под нос. Лишь когда я поравнялся с ним, считал фрейм и разобрал эти слова. Имя неизвестно, сумасшедший проповедник, девяносто первый уровень. «Солнце величественное светило, словно наш древний отец! Как бы я хотел быть столь же безупречно ярким! Луны прекрасные самоцветы, дочери его!» «Как бы я хотел быть столь же загадочно непостижимым!» «Чего?» — не выдержал я. «Здравствуй, незнакомец! Вославь со мной солнце! Вославь со мной луны!» На контрасте с его обветшалым обликом голос товарища звучал бодро и слишком дружелюбно. «Нет, спасибо с меня, хватит на сегодняши зы!» Как хочешь, друг. Демиург всё равно благословляет тебя своим ослепительным светом. Не обиделся проповедник. Что ты сказал? Сознание вцепилось в новую информацию, как ратвейлер в кусок колбасы. Демиург создатель миров, отец наш. Боги капризные дети его. Ага, стало ясно, что ничего не ясно. Солнце это дар Демиурга. согревающе благодать его благоговейно произнёс загадочный миссионер Говоришь, Демиург создал богов? уточнил я единственное, что звучало чётко и понятно. Да, друг. После того, как Отец сотворил наш мир, устранился он, высек своим пером бессмертные строки в самой реальности и создал замену себе. богов, что призваны сохранять баланс и управлять нашими жизнями. Что-то хреново они справляются, скажу я тебе. Неизвестный потупил взор. Возгордились они, забыли отца, почитают лишь себя и свои желания. Давно по жопке не получали, ага. Мой визавик голка расхохотался. Вославим, вославим солнце, вославим луны. Похоже ли не диалога закончились, но очень любопытно. Очень. Помахав рукой, отправился прочь. Для верности накинул на себя инкогнито и скрытность. Происходящие в последнее время события угнетали. Чувствовал себя той самой марионеткой, колечко не соврало. Кто-то дергает за нити, а я забавно дрыгаю ножками и ручками. Как вернуть себе контроль над своей жизнью? Перестать метаться от одного пожара до другого? Под эти невеселые мысли я добрался со второго раза до шипящей тыквы. Скинул стелс и вошел. Внутри было занято всего несколько столиков. Клиентура, как и в прошлые разы, внушала скорее опасения. Хмурые личности приглушёнными голосами договаривались о каких-то мутных делишках. Часы показывали чуть позже полудня. Нужно закинуться чем-нибудь и побеседовать с Цабалом. Месяц пройдёт быстро. Нельзя терять время. Приблизившись к барной стойке, пощёлкал пальцами, привлекая внимание хозяина. Прилавок был зажат между двумя деревянными балками-подпорками, что поддерживали второй этаж здания. Оставляй не так уж много места. Никаких тебе посидеть с пивком на высоком стуле. Принял заказ и давай-ка за столик. Тот самый дружелюбный Тифлинг изобразил равнодушную мину и молча кивнул. Вот где. Здравствуй, дорогой клиент. Мы так рады снова видеть тебя в нашем славном заведении, а? Никакого сервиса. Поставлю одну звезду тебе, хрен ушастый. Что на обед, уважаемый? Тушеная капуста с телятиной. Эль, бери или отвали. Просто само радушие. Хочется возвращаться снова и снова. Ну что ж, я буду. В левую руку, лежащую на барной стойке, вонзилась стрела. Вошла на середину древка и закачалась. Ощущение, словно мне в ладонь загнали клин, раздирающая яркая боль. Вам нанесли... Одиннадцать тысяч... 000... 987 единиц урона. Не сдержал крика и рванулся правой рукой к стреле, чтобы выдернуть. Не успел. Прямо в движении вторая стрела прошила кисть, прибивая ее к подпорке сбоку от меня. Вам нанесли 12 175 единиц урона. На вас повесили дебаф «Кровотечение». 30 секунд. Кровотечение. Вы теряете 2% здоровья. Раз в три секунды, в течение тридцати секунд. Так и застыл, раскорячившись между прилавком и балкой. В голове шумело. Ладони кромсала нестерпимая гоня. Казалось, дернет чуть посильнее, и руки просто разойдутся на две части. Как-то отстраненно зафиксировал, что это необычные наконечники для стрел. Слишком широкие, расходящиеся от древка V-образным углом. Вам нанесли... 719 единиц урона. Быстро жето смелся в прошлый раз. Оказывается, Гвиндан славится не техникой боя, а тем, как стремительно он может драпать. Все эти рассказы про тебя и Кредрима о тебе и из Страля всё пустышка. Никому сейчас нельзя верить, с притворной грустью вздохнул новоприбывший. Громкий голос прозвучал с улицы. Знаешь, В спину стрелять из лука тоже много ума не надо. Лучший наемный убийца Аскиша! Пф!» Пырнув голову, крикнул я. Посетители только сейчас начали реагировать, сообразив, что происходит что-то неладное. Сидящие за столиком смолкли. В зале повисла тишина. Хозяин тыквы подался назад и сунул руку под прилавок. Я уловил металлический звон. «Достанешь этот меч!» И следующая стрела войдёт тебе в глаз, в левый. Хриплый как гравий голос поймал тифлинга в движении. Тот замер. В распахнутую дверь вошла знакомая мне фигура. Невысокий лучник с маской на лице, идентичной моей. Кожаный доспехи и откинутый в сторону плащ, открывающий колчан за спиной. Безмятежный тарантул. Твою мать. Как он меня нашёл? По курту, как властелин, следил за мной до дворца и потом до самой таверны. А главное, как? Как он вообще попал ко по мне? Дверь была закрыта. Смерила шарашно взглядом оконные ставни. Между ними оставался зазор едва ли не в 3 пальца толщиной. Поразительно. Вам нанесли 719 единиц урона. Для каждой цели и каждой ситуации существует свои особые наконецники. Размеренным тоном произнёс Тарантол, игнорируя мои слова. Если я хочу, чтобы цель помучилась, я использую среднее. И поверь мне, заплатили, чтобы ты мучился. Собеседник приблизился и опёрся рукой на барную стойку по соседству со мной. Безмятежный Тарантол Наёмный убийца. 125-й уровень, босс. 1,33 млн ХП. Прошлые наёмники остались на улице по частям, процидил я. Ты скоро присоединишься к ним. Прошлые наёмники были не доумками, любителями, которых наняли, чтобы прощупать тебя в деле. После всех слухов, что распустили о тебе болтливые языки, Непобедимый гвинденна старшего дома Эверхарн казался фигурой невероятной, могущественной. Однако вот он стоит в раскорячку, прибитый двумя стрелами к прилавку. Грустно гвинденн грустно. Рука в перчатке понебрацки похлопала меня по щеке сквозь маску. Знаешь, как говорят: никогда не стоит встречаться со своими кумирами. А то свался я обшэривая взглядом обстановку. Вам нанесли 719 единиц урона. А, как неловко. Подался назад таратал и прижал руку к своей маске. Ты что, серьёзно решил, что ты мой кумир? Ух. Нет, дружок. Всего лишь очередная цель. Видишь ли, ты выживущий. Мне заплатили, чтобы твоя жизнь Превратилось в сущий кошмар. «Да, вы бессмертны, но ты никогда не будешь знать, в безопасности ли ты. Где и когда я нападу? Во сне? На отдыхе? В постели с какой-то красоткой? На нужнике?» «Мои стрелы, а ты ищут тебя везде, и ты ничего, ничего не сможешь сделать». Я буду добивать тебя снова и снова, раз за разом, без конца. Вот только мне достаточно грохнуть тебя однажды. Тебе же необходимо побеждать раз за разом, безметежно произнёс я. И вообще, знаешь, почему я уверен, что твоему грозом грош цена? Я улыбнулся под маской. Хм. Потому что ты прозивал его. Кивнул за спину лучнику. Тот крутанулся на месте, в одно слитное движение кладя стрелу на тетиву. И не нашел цели, потому что ее там не было. Древняя, как само время, уловка. Сумрачный маскарад, прыжок в тень, дымовая шашка. Все чувства обостряются, тело накачивается адреналином. Посетители с криками несутся прочь из заведения. Кто-то вылетает в окно, ломая ставни. Кто-то скрывается через черный ход. Переношусь в угол тарактира и становлюсь незаметнее, пока клоны связывают тарантула боем. Окровавленные стрелы остаются торчать из прилавка, клубы ядовитого смога наполняют зал, окончательно скрывая происходящее. Медленно восстанавливается здоровье. Сам начинает костовать астральный прыжок, выбирая точки назначения аскеш. 10 грёбаных секунд. По факту сражается только убийца. Копии всего лишь изображают безвредные атаки. «О, как неловко!» Моим голосом шипит один из них. «Простейший трюк! Огрозный тарантул попался, как полный кретин!» Стрела в упор взрывает копию. «Вы нанесли 16672 единицы урона». «Ты всерьез думаешь, что я тебя не переиграю? Не уничтожу?» Второй псевдогвин делает издевательский жест рукой. скрывается за прокинутым столом. Я тебя уничтожу. Лучник, крича░т, дважды спускает тетиву. Копия еле успевает нырнуть через стол, опрокидывая его за собой. Стрела вонзается в деревянную поверхность, на треть прошивая её. Клон невредимым выкатывается и прыскает прочь, толчок от спинки стола посылает его в полёт. Стрела находит alvo качав в воздухе. Испышка ментальной энергии расходятся во все стороны. Вы нанесли 16672 единицы урона. Третий прорывается, отпустить очередной едкий комментарий, но лучник запускает руку в колчан и разом вытягивает десяток стрел. Его ладони на миг фокусируют дрожащей плёнкой энергии, и острейшие снаряды расходятся веером по всему залу быстрее, чем я успеваю отследить движение. Меня оцепляет поразительный Избока вырывает кусок мяса, оставляя рубленную рану. Кровь хлещет на перевёрнутый стул. Вам нанесли 14669 единиц урона. Почему-то ноги больше не держат. Я оказываюсь на полу, наблюдая за копчёный потолок, шипящей тыквой. В поле моего гаснущего зрения выплывает лицо в маске. Вот ты где, Гвиндана. Помни, что отныне мы с тобой ближе, чем друзья. Где ты, там и я. До скорой встречи. Выстрел уже не фиксирую, потому что в лицо прыгает кинота. Плита возрождения в Элдертайде располагалась по традиции на местном кладбище. Оно находилось на одном из нижних уровней, открывая чудесный вид на залив и порт. Только меня сейчас это мало трогло. Ну как? Сэкономил золото, заменил свиток кобинкой. Молодец, орёл. Благодарность за несение в личное дело заслужил. Отпуская в собственный адрес злой сарказм, пробирался обратно к месту своей смерти. Инкогнита и скрытность работали, но не давали ощущения полной безопасности. Это нервировало. Он же не станет меня ждать на месте убийства. Не станет же? Это полный мавитон. Наконец добрался до таверны и аккуратно заглянул внутрь. Будто смерч прошёлся. Потный хозяин заведения разгребал сломную мебель и пытался навести порядок. И это надолго. Не отвечивая, проник в заднюю комнату и отоскал лаз в подвал. Только здесь выдохнул с некоторым облегчением. Кели от собала пустовала. Зато в соседней обнаружился Нактас. Древний Нак сидел на собственном хвосте и качал головой из стороны в сторону, не отрывая взгляда от книжки. «Празднуешь возвращение Разина?» Негромко поинтересовался я. Старик вздрогнул и резко обернулся ко мне. Смотрелся и затих. Пришлось бросить инкогнито и поднять маску, открывая лицо. «Гвиндон, чертовски рад тебя видеть!» Постой, я по заводу стальных. Через несколько минут в зале собрались недостающие члены братства. Задумчивый сабал и хмурый ракаш. Тебе удалось, буднично произнёс Дроу. Ему удалось, в прострации протянул тролль. Демоны бездны мне в жоны. Ему удалось. Репутация с безмолвным братством повышена на 12000. Уважение. Вижу по вашим реакциям, что вы ни капли не сомневались, с хихитцей заметил я. Предводитель братства имел скромность, чтобы потупиться. Вспыльчивый громила лишь отмахнулся. Ну, от вас, остроухих застранцев, никогда не знаешь, чего ждать: то чудо чудесное, то полный Ау! Да хватит меня лупить, старик! потёр шишку ракаш. А ты соображаешь, что говоришь посланнику безмолвному? «Разин же», — уточнил я. «И вообще, кто он такой? Из-за чего случилась войнушка с Аларис? Причем тут Малаак? Теперь можно наконец услышать обещанные ответы?» «Рано, Гвиндон», — проскрепел Нактас. «Всему свое время. Оно еще не настало». «Да вы издеваетесь». «Пока безмолвный, не Разин». Келинус отсабал и покачал головой. Покуда он не вернёт свой язык, пока не настанет этот чудесный миг, все мы братство безмолвное. М-м, да, вот по этой теме я и хотел с вами переговорить. Когда вытащил его из того алтаря, словил видение. Какой-то светлый эльф-хлыщ забрал язык. Куда и для чего непонятно. Где искать его? Есть карта или подсказка? Тёмный эльф затих. и погладил подбородок. Карты нет. Нет и подсказки, но есть одна догадка. До того, как исчез сам Безмолвный и всё пошло наперекосяк, жила одна сильная жрица. Первая его жрица. После пропажи Безмолвного, когда начались гонения на его слуг, когда нас ловили и убивали на улицах, она скрылась. Вернулась к своему клану, что находился на севере отсюда. В оречье тундре ради безопасности и чтобы передать свои знания внучке. Её связь с господином была сильна. Она смогла бы почувствовать, где укрыт его язык. Отлично. Давайте тогда побеседуем с этой самой монашкой. Сабал отвёл глаза. Она мертва, Гвиндан, как весь её клан. Слушай, но один раз это случайность. Но тут уже закономерность начинает проклевываться. Вначале аристракт, теперь жрица. У вас все советчики да помощники давным-давно отъехали? Или еще где-то есть живые?» Ракаш шумно задышал в возмущении и начал охаживать себя хвостом по бокам. «Мало нас осталось», — вздохнул Нактас и качнул головой. «Что поделать, Гвинден?» Немногие пережили чистку, которую строили нам враги. Кто-то отрёкся от безмолвного и бежал, кто-то затаился, но всё ещё хранит веру в сердце. Остальных выследили и убили. Так, ладно, давайте поменьше кухонной философии. Ужасное настроение нет-нет, да и прорывалось в голосе. К чему ты рассказал это всё? Если она мертва, толку от неё. Потому что смерть не конец пути. Тем более смерть первожрицы. Дань её можно достучаться при желании. А также угроби в куче редких ингредиентов, пересконув пятой точкой, пробурчал тролль. На сердитые взгляды обоих старейшин здравяк лишь пожал плечами. Что? Я говорю, как оно есть. Покачав головой, сабал свёл пальцы вместе, давая молоднику знак заткнуться. Дай нам время. Покопаемся в архиве по кумекам. Может быть, что-то и надумаем. Я тычусь в возможную информацию по тому месту, где убили жрицу. Туда с наскока не залететь. Понадобится большой отряд. А я займусь прочтением ритуала. Погладил подбородок Нак. Только не тяните, заклинаю. На меня сейчас охоту открыли все, кому не лень. Ещё и старые хвосты проблем доставляют. Я тебя услышал, Гвиндан. День 2, не больше. Ладно, порешали. Ещё несколько вопросов. Эстрикс сучила мне маску, ткнул пальцем себе в лицо, которая помогает скрываться. Вот только непонятно, насколько там качественная защита от магического выслеживания. Когда я врубаю её, я в домике Илея меня всё же могут засечь? Есть способ проверить? Эстрикс всегда имел особое отношение с безмолвным. Соба дал почесал щёку и нахмурился. Поучиха решила половить рыбу в мутной воде, старый друг. Дров приглянулся с нагом. Нагто пожал плечами, ничего не ответив, и приблизился ко мне. Коснулся чешуйчатой рукой выделанной кожи и прикрыл глаза. Что там за отношение у Эстрикса с безмолвным, говоришь? Не особо рассчитывая на ответ, уточнил я. «Потом. Все потом», — отозвался Цабал. Через несколько минут, которые мы провели в полной тишине, престарелый ящер заговорил. «Защита имеется. Непростая, но не абсолютная. Учти это». При желании самые сильные маги смогут её пробить и отследить твоё положение. Поэтому твоё спасение лежит в том, чтобы надолго не задерживаться в одном месте, либо затаиться там, где имеется источник других сильных чар. Тогда он сможет затруднить работу врагу. И вот ещё что: «Я чую второй магический узел на этом предмете. Не знаю, как его разблокировать, но свойства маски могут поменяться и довольно сильно, когда он спадет». «Понятно. Спасибо. Далее...» «Мне несколько инструкторов нужно. По кинжалам, наблюдательности и убеждению...» «Где таких найти, подскажете? Причем по кинжалам нужен грандмастер, не меньше». «Хорошо бы избежать повторной поездки в Аскеш, а то никаких свитков не напасёшься». Неожиданно слово взял Ракаш. «По первым двум тебе дорога к прыткому приту. Он частенько выпивает в треснувшем черепе, когда дети шикаристы не тренируют». На мой удивлённый взгляд, тролль пояснил. «Дуэли и тому подобное. У этих богатеев всё через задницу. Режут друг друга почём зря из-за какой-то чепухи. «Как, Сир, вы косно меня посмотрели, я изволю вызывать вас на поединок чести! Хоп-хоп!» Сжиманным голоском, что в исполнении ракочащего тролля звучал нелепо, протянул Громила и сплюнул себе под ноги. А он с их напыщенными сынками занимается, чтобы знали, какой стороной клинка в противника тыкать. «У него избыток опыта для этой работы, я тебе так скажу. Хоть и выглядит как простак». а во время войны взвод личной разведки для властителя возглавлял. Но что-то там не сложилось. Ушел на вольные хлеба. Что касается убеждения, языком молоть гораст Лангсен Минестрель. Да бэл цабал. Тот выступает перед почтенной публикой в якоре и осьминоге, что на главной площади. Если кошель позволит, попробуй с ним сойтись. Прямо бархоппинг какой-то. Иди в ту, наверно. Иди в эту. Отлично. Последний вопрос. Как быть с моим спутником, Варкрастом? Час назад я не по собственной инициативе беседовал с властителем при этих словах Броица Балов смыли вверх, который сообщил, что меня отследили именно по псу. Есть способ продублировать на него защиту похожую на мою? Наг переглянулся с Дрог, после чего лидер братства заговорил: Что хотел властитель? Скажем так, того же, что и мы. Чтобы Аларис исчезла. Как и Малак, насколько я понял. Интересно закручивается колбок. Обратись к нашему союзнику. Зовут Каркун. Что-нибудь придумает. У него лавка не так далеко отсюда. Давай отмечу на карте. Сотрудничает с криминальным миром. Поэтому так просто на контакт не идет. «Скажи ему следующее». Однажды тишину нарушит его глаз. Распрощавшись, довольно быстро отыскал магазинчик, спрятанный внутри здания без фасада и вывески. Явно не пытается привлечь новых покупателей с улицы. На стук открыл дверь Кенку. Тощий, не очень опрятно выглядевший в бежевой жилетке и когда-то белой рубахе. «Мил сударь, домом ты ошибся». протянул он хриплым дёргающимся голосом Да нет, я по адресу. Однажды тишину нарушит его глаз. Собаал привет придаёт. Привет это отлично. А где ящик с свининой, который он мне обещал? Егот собаал передать не хочет? Если ящик не спрятан у тебя за спиной, можешь проваливать. Опять проверка? Сколько можно? Я скорее поверю, что сюда явится лично властитель чем в то, что ты будешь иметь дело со свининой». И швец, и жнец активирован успешно. Каркун выглянул опасливо наружу, оглядел улицу в поисках отряда стража, спрятавшегося в кустах, но не нашел. «Проходи, коли так!» Внутри было не очень чисто, что четко коррелировало с внешним видом самого владельца лавки. На стене позади прилавка висели какие-то безобидные безделушки. Явный не топ-10 опаснейших магических артефактов Вьяшрона. Чем могу помочь, друг моего друга? Торговец поцарапал когтями по дереву. Меня ищут всякие опасные товарищи. Плохо дело. Не очень убедительно симулировал участвующий голос Кенку. Разберусь. Так вот, у меня защита от магического отслеживания есть, а у моего спутника нет. Мне нужно, чтобы меня не смогли отыскать с его помощью. Что за спутник, говоришь? Оживился владелец магазина. Варкраст? Однако, давненько их не видел. Показывай. Обязательно? Давай, давай. Я не буду волондаться здесь с тобой весь день. Призвав Курта, который обрадовался мне, будто месяц не виделись, попросил его замереть на месте. Пернатый измерил диаметр шеи пса и поскрёб в затылке. «Значит так, мил сударь, есть у меня одна штука. Не дешевая, сразу говорю. На зверюгу твою скроет, кроме как от чар архимага, конечно. В остальном за качество отвечаю. Обожди». Каркун скрылся в подсобке и довольно долго отсутствовал. Наконец вернулся и шлепнул на прилавок ошейник. Из грубой выделанной кожи орехового цвета. Пол ладони шириной с блестящим желтым камнем, утопленным внутрь. Ошейник затаившегося хищника. 33 уровень. Редкое реликвия. Слот: шея. Тип: ошейник. Прочность: 330 из 330. 4720 брони. +22 к силе, +11 к ловкости, +22 к выносливости, +3,1% к меткости. Способность Эфирные помехи. Пассивное. Отслеживание носителя этого ошейника с помощью магии затруднено. «С тебя, значит, 375 золотых!» «А еще что-нибудь для него есть?» «Броня?» Заглянул в окно пса и посмотрел доступные слоты. «Шлем, аксессуары или оружие?» «Оружие? Двуручный меч ему в зубы, чтобы рубил вражин?» «Поставил ты мне задачку, друг!» Почесал в затылке торговец. «У меня тут не магазин всё для животных вообще-то. Ладно, дай гляну». Я успел заскучать, когда Кенку вернулся. «Так, всё, что нашлось». С этими словами он вывалил на прилавок четыре металлических браслета из белого металла, которые выглядели как полоски, закрученные в несколько витков, а также чернёную броню, состоящую из двух частей. На грудной пластине, уходящей к животу, И спинной. Обе соединяли ремни, позволяющие нацепить ее через голову. Армила скользящего аспида. 50 уровень. Редкая. Слот. Конечности. Тип. Аксессуар. Прочность. 500 из 500. Плюс 25 к силе. Плюс 33 к ловкости. Плюс 21 к выносливости. Способность. Бесшумные шаги. Пассивная. Пока ваш компаньон носит эти браслеты, его шаги не издают ни звука, независимо от поверхности, по которой он движется. Орехоалковый бардинг защитника, 68 уровень, редкая. Слот грудь. Тип броня. Прочность 680 из 680. 9850 брони. Плюс 50 к силе, плюс 20 к ловкости. плюс шестьдесят пять к выносливости, плюс семь целых три десятых процента к шансу уклонения. Эти по сто сорок пять и сто восемьдесят золотых, соответственно. Итого семьсот монет с тебя. Что ты мне цены задираешь, будто я чужой? Давай помоги братству, родина тебя не забудет. Слышал небось уже, что безмолвный вернулся. Замолвлю за тебя словечко. Я нес какую-то ахинею в попытке выбить скидку. Об основанность таких расценок всё равно не смогу проверить, но хоть постараюсь их срезать. Продавец скривился и отвернулся, задумавшись. Ладно. В самом деле, с Абало не первый день знаю. Пускай будет 595 золотых. Но это последняя цена. Скидка 15%. Неплохо. Выскочило уведомление. Отищите инструктора Если желаете развивать навык убеждения и далее. Ну вот по рукам, ответил я с трудом удерживая фальшивую улыбку на лице. Твою мать! Почему не мог в начале все навыки повысить, а потом уже закупаться? Отчитал необходимую сумму и сгрёб предмета. Схватив ошейник, экипировал его на курта. Тот обновку воспринял с благодарностью. Подарок! Друг! Радость! Красота! Ха-ха! И глаза подчёркивает Все самки будут твои. Улыбнулся ему я. Слушай, каркун, где ты реснувший череп находится? Через три улицы отсюда, между лавками мясника и расставщика. А что, надумал размяться? Ты смотри, там такие головорезы в ринг заходят, как бы колякой не остался. Спасибо за совет. Буду осторожен. Нужно точку отыскал довольно быстро. А вот на уговоры Прита пришлось потратить почти 4 часа. Одноглазый тифлинг на протяжении всего разговора улыбался так, словно знал какую-то шутку неизвестную более никому. Радушка его слевшего глаза цветом походила на свежепролитую кровь, а кривая ухмылка придавала инструктору вид конченного плута. В целом он сильно напоминал мне Кираша. Он порывался выйти на ринг со мной, чтобы посмотреть, чего я стою на деле. но мне было жалко терять время. Поэтому сошлись на том, что за обучение я заплачу на 20% больше, и довольные друг другом на том и расстались. Отдав 132 золотых, открыл себе дорогу к грандмастеру и выучил две новые обилки. Весьма приятные, надо сказать. Теперь первая атака вне стелса так или иначе получит от него бонус к урону. Интересно, клонов она создаст? Когда верну себе теневой сдвиг, нужно будет проверить. Вы выучили новые способности. Грязный приём. Ранг обычный. Первый уровень. 1 из 3. Пассивная. Требует экипированного кинжала. Единственный показатель, который когда-либо учитывался в реальном мире это то, сколько раз ты уходил с поля боя и оставлял своего противника мёртвым в пыли. Первая атака в бою, нанесенная вами с помощью кинжала, приобретает все преимущества, даруемые скрытностью. Гляди в оба. Ранг обычный. Первый уровень. Один из одного. Пассивная. Кто вы? Кто? Кто это лишь форма, сопровождающая что? А что я? Это человек в маске. Я вижу. Разумеется, видите. Я не подвергаю сомнению вашу наблюдательность. Я лишь отмечаю парадокс вопроса человека в маске, кто он такой? Ваша наблюдательность обострилась. Вероятность заметить тонкие скрытые знаки ловушки, попытки обмана со стороны NPC повышена на 10%. С министрелем получилось одновременно и проще, и сложнее. Проще потому, что он не выкручивал мне нежные части тела. а легко согласился в обмен на холодное твердое золото повысить навык. Сложнее, потому что смазали его гоблина, да, оказывается, такие бывают, окружала толпа фанаток, которые ревностно следили, чтобы к их кумиру не приближались посторонние. Ланг Сен, обладатель шикарной прически помпадур в стиле рокобили и чахлой растительности на груди, что виднелось сквозь расшнурованный ворот рубахи, наконец облаговолил махнуть рукой И меня пропустили к его столику. Местная знаменитость изволил отдыхать между выступлениями. Пришлось раскошелиться ему на выпивку, чтобы завязать разговор. Но в итоге, расставшись с двадцатью монетами, от столика отошёл полностью довольный. Вы выучили новую способность: Весёлый нрав. Ранг обычный. Первый уровень. 1 из 1. Пассивная. Моя сила убеждения настолько же сильна, как туфта, в которой я могу ее подкрепить. Ваш дружелюбный вид делает собеседника сговорчивее. С вероятностью 5% вам даже не придется пускаться до лести под халимажа, чтобы узнать нужную информацию или получить желаемое. С вероятностью 10% НПС, который изначально настроен против вас, будет открыт к диалогу. Настало время неприятного разговора. Открыв закладки чата, что мигали, как новогодняя елка, отыскал диалог с Арктуром. Если перевести с могучего матерного на деловой стиль, он уточнял, все ли у меня в порядке с головой, что именно произошло, и настойчиво звал на личную беседу. «Гвинден». «Привет. Давай поговорим. Куда выдвигаться?» «Арктур». «Жду тебя в колонхоле через десять минут». «Гвинден». «А где он у нас?» Арктур. У меня нет слов. Одни междометия. Так, ты в Олдертейде. Не двигайся, за тобой зайдёт Айнхендер. Гвинден, принял, жду. Через 5 минут раздался хлопок телепорта, и внутри заведения в пол сплетельщик душ. Посых за его спиной в виде искорёженной тёмной деревьяшки, придавал ему вид мрачный и отталкивающий. Встретишь такого в тёмном переулке, от греха подальше отдашь всю наличку. Нак отыскал меня и приглашающим махнул рукой. По#!/еливыйся новичок. Процедил Нак: "Устроил ты беспорядок, конечно. Нам и за тебя уже две гильдии войну готовятся объявить. Ты в курсе вообще? Чат читаешь?" В перерывах между попытками избежать смерти от наемных убийц было не до того как-то, прикинь?» — оскалился я. «Ты мне поюродствуй тут еще!» Разломав печать свитка, офицер сотворил окно портала, на другой стороне которого находился внутренний двор крепости. Торопя и подгоняя меня, он затолкал мою тушку на ту сторону и потащил к воротам высокого здания. Даже толком рассмотреть его не успел из-за постоянных окриков. Очень плохой тургид. Не рекомендую. Рывок на третий этаж вверх по роскошной лестнице. По пути встречались соклановцы, которые не спускали с меня глаз. Такая известность нервировала. Многие неодобрительно шептались. Наконец я зашёл внутрь кабинета, где меня уже дожидал Сарктур. Орк стоял спиной ко мне, наблюдая через раскрытое окно тренировочную потасовку на небольшой арене. Диверсант состязался с Ваймером, а вокруг собралась небольшая толпа. Гемс сцепил руки у себя за спиной, а ноги расстоял на ширине плеч, словно находился на плацу под бдительным оком командира. "Ну здравствуй, счастливчик. Тебя сразу кикнуть или помочишься?" не поворачиваясь, обратился он ко мне. "Помочусь? Мне не привыкать. Всё настолько плохо, Выёживаться я не собирался, как и унижаться. Но сдаваться просто так не хотелось. При проработке этого разговора решил, что постараюсь максимально открыть ему правду. Если он действительно корпоративный безопасник в прошлом, хлеб таких людей — подмечать ложь в разговоре. На сто процентов чувствовал уверенность, что начни сочинять какие-то фальшивые байки, ничем хорошим это не закончится. Сам по-суди. В мирных зонах идёт рубилово, открытое PvP между игроками. Голос гильдмастера выдавал смесь усталости и раздражения. Светлая и тёмная фракции режут друг друга, а порой и своих, как в последний раз. Рудники и фермы лесозаготовки, которые принадлежат топам, страдают. Если их не захватывают, то совершают набеги, пытаются уничтожить. колобок противоречий, споров и скандалов копился давно, а тут такой шикарный шанс разом разрубить его без потери в репутации у неписей. Переделить ништяки, а заодно пустить кровушку всем своим соперникам и врагам. Орк развернулся ко мне лицом и опёрся на подоконник. Кроме того, у нас и раньше конкурентов хватало, а теперь другие гильдии мелкие рыбёшки. Думают, что могут массой своей задавить нас, да еще и нажиться на этом. Две уже войной грозят. Лишь бы тебя захватить, а нас выставить пособниками этого безмолвного мудака, кем бы он ни был. Те, кто уже отхватил квест от церкви Малаака, болтают, что там награды весьма вкусные. Он провел рукой по лицу. Жест слабости, который, сдержанный в поступках и невозмутимый в поведении Арктур, прежде никогда бы себе не позволил. Ну и на закуску. Никто не понимает, чего ожидать от Вьяшарона. Это просто ивент, это тизер нового дона. С каждым вопросом голос орка накалялся. Запуск масштабного рейдового контента. А когда люди чего-то не понимают, они ведут себя как тупые, склонные к панике опасные звери. Если не восстановить порядок, не вернуть контроль, через 2 недели полыхать будет весь мир, а через месяц на его обломках будут хозяйничать другие гильдии, и вовсе не те, что сейчас держатся на вершине. Тебе понятно? Я ответил на твой вопрос, Гвиндан, рыкнул орк. А теперь ответь и ты на мой. Почему я вынужден узнавать об этом дерьме из серверного уведомления? Арктур ткнул пальцем в мою сторону, жав зубы. Послушай, я почему-то не пришёл ко мне и не сказал, что отхватил какую-то важную квестовую цепочку. Почему не обозначил соотношение награды и рисков? Почему ты посчитал, что это нормально подставить свою гильдию, подвести под удар своих товарищей и оставить их расхлёбывать последствия? Если я скажу, что не знал, ты поверишь мне? Тяжело вздохнул я. Гильд-лидер был прав во всём. Если не услышу очень, и я подчёркиваю, очень хорошее объяснение, нет. С чего начать? Я решил выложить все карты. Объективно я в полной заднице. Успел наступить на мозоли многим сильным мира сего, сжигать мосты с последней группой людей, которые могли мне помочь, когда со всех сторон на такой хищники не входила в мои планы. А если понадобится большая группа игроков для того же рейда по основному квесту или доступ к редким инграм, прикрытие от вражеской гильдии, начну сначала. По случайности мне попался квест. Нужно было найти группу ребят, которые называют себя братство безмолвных. Слыхал про таких? Нет, нахмурился собеседник. Хотя постой. Это какие-то оборванцы, которые в столице вечно ищут улохов, каштаны из огня таскать для них. Что-то про затопленную канализацию. Да, не самое. И ты согласился ради селёнки полез туда? Искренне удивил Сорк. Дело в том, что мне они предложили не мусор, как всем, а скрытый класс. Почему? прищурился Арктур. У меня нет ответа, но есть теория. «Выкладывай». Я задержал дыхание. Светить теневым сдвигом не хотелось, но ложь он наверняка распознает. В стартовом сценарии я нашел кусок аэсита. «Осколок?» — уточнил лидер. «Нет, целый кристалл». «Хрена се!» — шумно выдохнул орк. «Они прежде нам только дважды попадались за все время». «Так, и как это связано с братством?» «Я прокачал себе стелс». «Понятно. Поэтому тебя не было видно на тропе. А Шилл никак не мог допереть, что ты за фокусы там устроил. И вот как ты проник в банк Стоунхолов. Вероятно, поэтому ты и линии разлома на сердце аватара Герцога Бездны видел. Ловко, Гвин, ловко. Однако все еще не улавливаю связи». Из голоса собеседника постепенно уходила злость. Её сменяла заинтересованность. Эти товарищи заявили, что чуют метку безмолвного на мне. Все их методы работы завязаны на роговский архетип. Даже задание подразумевает скорее тайное проникновение, нежели открытое столкновение. Плюс властитель сообщил, что видит пять меток на мне. Что? Ещё сильнее поразился ГМ. Я дойду до этой части. Алари Сестрикс безмолвный Малак, я так считаю. Кто пятый пока не знаю. Короче, это единственный вариант, где я мог получить метку безмолвного. Пока не понимаю, как он здесь завязан, но ни что иное не ложится гладко на всё происходящее. Хорошо. Дальше. Кивну ему Эвизави. В общем, на скрытый класс я, естественно, согласился на квест. Получил самый минимум информации. Мол, что их товарищ был похищен, а под городом есть журнал с информацией. Решил, что это какой-то маг, ну и ладно. Достал им журнал и поймал эту долбанную гранату. Следующий этап — найти узника, которого заточили где-то у ордена Алого Рассвета. Арктур хлопнул себя по лицу и скривился. «И здесь твой след. Как, твою мать, как ты туда вообще проник? Благодаря своему имбастелсу? Нет». Вообще-то меня Ларис проклила. Откатила мне апелки на 3 ранга назад. Выдал я правду, словно ухнул в ледяную воду с головой. Можно было бы, конечно, встать в позу и уйти из гильдии. Не пришлось бы ничего объяснять, открываться и показывать уязвимое подбрюшье. А потом что? На меня уже сейчас охотится все, кому не лень, не говоря уж о тех, с кем я знатно успел подцапаться: Дворф и Старший дом Дуэт, Церковь Малака. Верующие Аларис. Насколько бы я не был селён и хитёр, одному совсем миром воевать не получится. Так или иначе, придётся рисковать и кому-то открыться. Лучше уж тем, кто захатхантил меня и мог сейчас предоставить вменяемую поддержку. Чего? Недумён усталс на меня, орк. Ты с богами на брудершафт что ли пьёшь? Тот игрок может с самого старта в Ашероне сидеть. И ни одного не встретить за всё время. Ну, вот так получилось, откуда я знаю. Когда полез под город, эта светлая сука явилась и запретила мне квест выполнять. Предложила престиж классную награду, если откажусь от задания. А ты не отказался, конечно. Поднял бровь лидер. Нет. Просто не люблю, когда мне приказывают. Я пожал плечами. Гильдмастер начал беззвучно смеяться. Его грудь сдрагивала, а бока ходили ходуном, пока лицо тщетно пыталось удержать выползающую улыбку. Прямо полегчало. Спасибо. Ему богиню ультиматум ставит. А он ни в какую, потому что не любит, когда ему указывают. Не могу решить, ты самый гениальный игрок или самый тупой из тех, что я встречал. Господи, чем я занимаюсь только? Из-за вас, киберкотлет Аболтусов, передразнил ГМ. «Ребенка почти не вижу. Надо же было тебе так вляпаться!» «Слабоумие и отвага, ага», — кивнул я. Короче, Ларис порезала мне в хлам персонажа, но Эстрикс намекнула, что нужно выполнять поручение братства. Тогда смогу снять дебаф. «Угу», — Эстрикс ему намекнула. Как нечто само собой разумеющееся повторил он. «Еле пролез внутрь собора». widehat скол алтарь, в котором запечатали безмолвного, освободил его, ну и получил хрен облюдят системы. Всё, уточнил ГМ. И ещё их грандмастер убил? улыбнулся я. Мерзкий типок был. Поэтому я не соврал, когда сказал, что не знал, как оно повернётся. Ни на одном этапе не было предупреждения, что выполняя эту цепочку, вы даёте согласие разобраться со всеми разумными представителями Вьяшерона. «Да и по награде непонятно. Стоит вариативный, и все». «Дракон, которого мы грохнули, тоже с этим связан?» «Нет, это не имеет отношения к данной цепочке. Просто одиночный квест». «А ко мне почему сразу не пришел?» Уже другим тоном спросил Арктур. «Во-первых, я из собора вырвался сегодня только под утро. Обложили со всех сторон. Пришлось пережидать. Еле сбежал оттуда». Пока клемался, пока побеседовал с властителем, меня силком под руки к нему отвели. Пока поговорил с братством о следующем шаге. Ну вот и написал тебе, как освободился. Во-вторых, если честно, не знал, как объяснить творящийся звездец, собирал мозги в кучу. Резюмируем. Ты выпустил какую-то нёх, которая грозит Виашерону концом света. На тебя ополчились вообще все. При этом твой персонаж понерфлен в край. А нужно, я так думаю, выполнять следующий квест в цепочке. Не менее сложный. Нигде не ошибся? Нет, кроме одного. Он не нёх. В квесте, который я получил последним, говорится, что Разин, павший бог тёмного пантона, светлого, серого, вцепился в информацию орк. Что за серый пантон? Первый раз слышу. Неподельно изумился я. Нейтральная фракция. Больше крафтера мы не писем важны. В тёрке первых двух не лезат. Дайка вспомню. Задумался собеседник. Мэрмиджер, покровитель торговли, начал загибать пальцы он. Креастор, покровитель ремесла. Риссана, покровительница охоты и дикой природы. Ковадж, покровитель мудрости и загадок. Камара и Арамак, покровители вероятностей и азартных игр. Вроде никого не забыл. Прикольно. Оказывается, я уже слышал имена двух из них. К Реастру молился мой покойный учитель алхимии, а Рисани — какой-то орк, которого я в данже встретил. Слушай, а кто такая Аанки? Ее властитель Шардакс упоминал. Темный пантеон. Аанки — покровительница хитрости и насмешек. Местные Локи в юбке. Своеобразная дама. про рассказам тех, кто сталкивался с её жрецами и верующими. Ни о чём мне не говорит. В любом случае, нет в квесте не сказано от какого пантона безмолвный. Просто опавший бог. Раз упомянул про властотеля, давайте теперь о нём. Что хотел этот рогатый Макиавелли? Сложно сказать, честно отозвался я. Насколько понял его конечная цель избавиться от обоих глав пантонов. Иного от него и не ожидал. перешёлся Гилти Мастер. На цели меньше, чем мировое господство, он не разменивается. А ты каким боком замешан? Способен помочь ему? Он во всяком случае так считает. Иначе я бы уже сидел в темнице. Дал мне месяц, чтобы устранить Аларис. Арктур ничего не ответил, задумался, явно переваривая услышанную информацию. Первое. Помнишь штрафы в ходе рейда Десять-пятнадцать вроде за средние косяки. Ага. Так вот. За то, что так или иначе ты подставил гильди, твой ДКП обнуляется. И ходит в минус на сто единиц. Незнание законов не освобождает от ответственности. И все такое. Качнул рукой собеседник. Мог бы догадаться, что тебе необычную цепочку квестов сучили. Прийти и посоветоваться, в конце концов. Минус сто сорок восемь ДКП. Сурово. Второе. Какой следующий шаг квеста? Найти язык Разиена и вернуть ему? Должен восстановить сила Безмолвного. Зацепки нашел уже? Что-то вроде того. Братство проверяет информацию, но говорит, что в тундре на севере есть какой-то уничтоженный колонорков. Мол, его покойная жрица знает, где язык Разиена. Вроде как с ней можно переговорить, но судя по их данным, там опасно. Данш, а скорее всего, рид. Понятно. К этой части мы подойдём, когда будет конкретика. То есть меня не кикнут из гильдии. На всякий случай уточнил я. Арктур смотрел меня серьёзным и крайне пронзительным взглядом. Гвин, ты ходишь по офигенно тонкому льду. Без всяких обиняков произнес он. Сейчас мне кажется, что потенциальные награды от воскрешения Бога и связанных с этим плюшек перевешивают риски. Но если чаша весов сдвинется еще на несколько миллиметров, твоя задница покинет буревестников быстрее, чем ты сможешь написать в чат «Ой». Тебе ясно? Ваше убеждение повысилось до 78. Плюс 3. Предельно ясно. И все же почему? Что почему? Почему ты хочешь в это ввязаться? Потому что, как я и сказал, то, что свалилось с небес на твою дурную голову, звучит как квест, который перекраивает карту всего мира, который возвышает одних и топит других. В подобной ситуации нельзя оставаться наблюдателем, но критически важно оказаться на верной стороне. Если сделаем все правильно, наш текущий клан Холл покажется свинарником по сравнению с потенциальными ништяками. Ясно. Какой план? Получаем информацию от братства и двигаем к тому данж-рейду. Что-то типа того. Во-первых, снимай запрет на просмотр персонажа. Хочу твой квип оценить. Ха-ха. Понятно. Тебя нужно одевать, причём срочно. Часть слотов до сих пор пусты или забиты каким-то мусором. Кольцо восьмого уровня. Серьёзно? Язвительно спросил Орк. «Мне стало стыдно». «Да как-то хватало урона раньше, пока под дебаф не попал». «Пока не перестало хватать, ага». «Победа любит подготовку, Гвинн». «Нельзя в таких вещах на авось полагаться. Загляни к нашему казначею. Он тебя снабдит, я предупрежу». «Окей». «Во-вторых, переходишь в режим глухой обороны». Никакого необдуманного риска. Если тебя захватят, всё пропало. Партия закончена. Сидишь здесь и до разговора с братством не отсвечиваешь. Не получится. На меня охотятся столько разных фракций сейчас, что мой единственный шанс надолго нигде не задержаться. Старший дом Дроу нанял киллера по мою душу, все эти гильдии, которые понабрали квестов церковь Малака и Аларис, возможно, также Дворфы. Узнает, что я здесь, клан Хол осадит. А против всех разом нам не отмахаться. Так ты хотя бы можешь заявить, что я скрываюсь от вас? Что я ушел в самоволку, а ты не кикаешь меня, чтобы было проще искать? Если же засяду в нашей Цитадели, через сутки здесь будут армии ошиваться. Арктур грязно выругался, долго и витиевато. Тогда за шмотками и на выход. Берешь стопку свитков и скачешь по всему Вяшерону с Айгаком. «Узнаешь детали по нашей цели, собираем отряд, и вперед за языком». «Задача ясна?» «Да? Тогда вперед!» Развернулся на выход, когда он снова меня кликнул. «Да, кстати, тебя Персифона что-то там искала, поскольку ты на связь не выходил. Загляни к ней перед уходом. Не гоже так с девушкой себя вести?» Пожурил меня лидер. «Принял?» Снаружи комнаты меня уже ждал Шила. Вечно неунывающий гоблин балансировал два ножа на указательных пальцах обеих рук, высунув язык. Здорово. Разнос окончен, паря. Вижу ту до сих пор в наших славных рядах. Это радует. Только учти, это уже первый стайк, знаю, Арти. Больше не глупи так. Посерьёзнел он. Понял, понял. Тебя мне в компанию дали или ждёшь босса? Да без меня ты тут блуждать будешь до Нового года. Отмахнулся гоблин, ловко спрятав ножи в перевязь. Пошли, отведу к казначею. К нему тоже, знаешь ли, подход нужен. О, вижу, ты тоже присоединился к великолепному братству метательных ножей. Молодца! Все эти луки и арбалеты полная фигня. Круч хорошего кинжала ничего не ты быть не может. Мечтательно протянул каратышка. Улыбнувшись, я ничего не ответил. Спускались мы в подвал, где у двери, похожей на сейфовое хранилище, нас уже ждали. Ещё один представитель зелёного остроухового племени. Сын маминой подруги, чернокнижник 123-й уровень. Казначей, несмотря на любопытный ник, оказался существом напрочь лишённым чувства юмора и дружелюбия. Опять ибирать меня пришли. Без приветствий выдал этот товарищ. «А кто, кроме тебя, подберет ему нормальный квип?» Обеими руками ткнул в мою сторону Шила. «Ты только посмотри! Четыре пустых слота в ювелирке, а те, что заняты, какой-то мусор, сапоги пятидесятого уровня, даже табарда нет. Это работа для сына маминой подруги. Без тебя никак». «Ну, подхалим!» — потряс кулаком казначей. А. Ага. Без меня-то Бартом купить не мог. Как же? Ладно. Давай посмотрим на нашего клиента. Spellsword, значит. Ладно. Так, не вертись. Беда, беда, огорчение. Скривился гоблин. Стоять здесь, руки не распускать, за мной не ходить. Сейчас вернусь. Погоди, пару моментов. Два редких кольца и НЕК-110Плюс у меня есть в загашнике. Их можно вычесть. Далее нужны свитки телепортации штук десять хотя бы. И штуки три свитка точной телепортации. И последнее, нужен мифрил с семь порций. Три топлива высшей категории, а также кристалла мана. «Я тебе что, аукцион?» Сплеснул руками зеленый. «Может еще химии подсобить? Ничего не дам. Мифрил какой чистоты нужен?» Какое топливо? Какого размера кристаллы и сколько? От удивления я скосил глаза на шило, которое успокаивающе внул. Всё в порядке. Эпический мифрил, как он там? А, чистейшая мифриловая руда. Топливо, секунду. Эссенция первородного огня либо эссенция первородной молнии. 3 средних кристалла. Ходят тут, топчут, -то обдирают гильдию. пробурчал собеседник и с этими словами скрылся за огромной дверью. Не кипишуй. Сейчас всё будет. Показал мне о'кей Шила. А на кой тебе мифрила и эссенции? Цип хочу выковать. Экзотическое оружие Дроу. А на хуя? Простите мой французский. Чем тебе кинжал и меч не устраивает? Потеряешь доступ к Бэкстабу и Пелене, не говоря уж про повышение и первый эт. Хрень какой-то, маяшься. Не говорит же ему про свайп. Скорее показался вредный хранитель ценностей гильдии. Так, поскольку с ДКПО у тебя полная жопа, платить будешь золотом. Шеф сказал, с этим у тебя порядок. Со скидкой для своих, не боись. Отмахнулся сын на незаданный вопрос. Пашли по списку. 6 колец для роги, среди них одно для spellswordа. С двадцати процентной скидкой шестьсот семьдесят пять золотых. Табарт — один золотой. Уничижительно улыбнулся гоблин. Штаны — двести тридцать пять золотых. Сапоги — двести двенадцать золотых. Десять свитков простых — две тысячи четыреста золотых. Три точных — тысяча двести золотых. Казначей ловко жонглировал суммами. Не хватало только щелканья бухгалтерского бака. Семь кусков чистого мифрила, четыре тысячи четыреста восемьдесят золотых, три эссенции первородной молнии, огня не было, он пожал плечами. Две тысячи восемьсот восемьдесят золотых, три средних кристалла маны, пять тысяч четыреста золотых. Итого... Он задумался. Обе мои почки. Буркнул я. Трюкач слева от меня зашикал. Итого... «Четыреста восемьдесят три золотых!» «Так уж и быть, скину еще немного. Пусть будет семнадцать чистыми. Только из уважения к тебе, Шила!» «Премного благодарен!» Начал расшаркиваться разбойник, размахивая воображаемой шляпой. Готов поклясться, что мой кошелек издал возмущенный вой. С огромной неохотой я оторвал от сердца гору денег и выложил ее в окно торговли, Напротив, куча экипировки и ресурсов. Осталось у меня чуть больше 16 тысяч. «А за счет чего такая скидка?» — уточнил я у провожатого, когда мы шли прочь. «В убыток себе, что ли?» «Большую часть сокланы крафтят или добывают. Начертатели свитки ваяют, например. У нас клан Холл так удачно расположен. Место максимально кошерное, поэтому производительность хорошая». На юге алхимическую траву выращиваем, на западе. Рудник, рехалка и лес. Повезло? Не о паре. Просто выбили отсюда сектантов запечатанной пятерки. Здесь раньше их схрон находился. Кто такие? Чтобы поддержать разговор, уточнил я. Да придурки какие-то. Очередная культ судного дня. Только под соусом того, что на Вешероне запечатаны пять огромных тварей. Что до юда местного разлива, если их почитать, можно прямиком на небеса отправиться. Вроде как один даже в соседней локации с нами сидит. Но мы носом землю перерыли, ничего не нашли. Видимо, закладка на будущий контент, который ещё не создали. Он остановился и пожал мне руку. Ладно, Гвин. Рад был повидаться, нужно бежать. Клёвом не щёлкой выкрутимся не в первой. В терапах шёл унёсся прочь, а я открыл чат с Персефоной. Гвиндан. Привет, я в нашем клан-холле. Хотела поговорить? Персефона. Никуда не убегай. Нет, наоборот. Иди к портальной площадке. Встретимся там. Гвиндан. Как скажешь. Когда я вышел во внутренний двор, наконец получил возможность осмотреться. Небольшая крепость Имело довольно высокие и толстые стены из серва камня. В северной части располагался не совсем замок, но и не жилой дом. Укреплённое сооружение в 3 этажа высотой. К нему прижимались пристройки, в которых сновали игроки и местные, все занятые делом. Что скрывалось за стенами, увидеть не получалось. Но, судя по карте, Каланхол находился на востоке Беркленда, почти на берегу океана. Хлопнул портал Из выхода выступила Персефона. Жрица с селой кожей выглядела сосредоточенно, но в глазах её плескалось волнение. Сегодня девушка заплетала свои пышные копны золотых волос в косу. Ни слова не говоря, она схватила меня за руку и потащила обратно к главному зданию. На втором этаже застолкала в комнату, судя по всему, её личную, и заперла дверь. Жестом указала на пару кресел, а сама осталась стоять. Правда, стояла на месте она недолго. Начала судорожно ходить из угла в угол. «Так, что случилось?» «Это по поводу безмолвного?» «Напрягся я». «Нет, Олег». Собственное имя резануло по ушам, вырывая из состояния спокойствия, которое я с трудом вернул себе после разговора с Арктуром. «Это по поводу твоего отца». «В груди закололо». Мне удалось связаться с этим косолапом, с Тимофеем, через форум. В общем, она дёрнула себя за косу и замерла. «Сам послушай. Я с ним созвонилась потом. Он записал для тебя сообщение и передал ещё несколько». Девушка дёрнула рукой, включая воспроизведение. Слова полились, будто из воздуха. Голос своего босса я узнал сразу. Он явно был на взводе и звучал растерянно. Говорил резко, словно боялся, что разговор может прерваться в любой момент. Олег, Олег, что случилось? Почему ты не вышел на связь? Куда ты пропал? Господи, я думал, ты умер. От этих уродцев из прагона ничего не вытянуть. Полтора года, полтора года. Где ты был? Я ощутил, как внутри всё оборвалось.